Храните и использовать общаковые средства, как это делали раньше глупо, услышала она. Лавышки, общаковские взносы плывут сегодня рекой и их нужно не только распределять на зоны, не только подкупать чиновников и нужных людей в ментовке, как этого хочет хорь, но и вкладывать в акции векселя, другие ценные бумаги предприятий и акционерных обществ, концернов наиболее прибыльных отраслей экономики не только России, но и смело идти в белеларусссию прибалтику. Нам надо выделить в отдельное направление криминально-коммерческую деятельность для легализации общаковых средств. Говоревший замолчала. Любе показалось, что у нее из рук вот-вот упадет под нос. «Надо входить», — подумала она. «Пора». Она снова намерилась постучать, но в зале вновь заговорили. Все тот же голос доказывал кому-то. «Ты же знаешь, какой интерес в нашем городе каратэ». От открытия одного центра мы будем иметь доход не только от желающих заниматься но и свободно легализовывать любые деньги откуда бы ни к нам не поступали дальше у нас в городе дедом мы можем финансировать занятия детей которые в последующем отработают нам вдвое в трое а то и в четверо представляете что из этого ребенка можно слепить все что нам будет угодно боевиков телохранителей киллеров и «Интересно», — Колышникова узнала голос жениха. «А ты что, Горю, против? Я против тех процентов, которые Гром хочет вложить в ценные бумаги. Нам нужны деньги на внедрение своего человека в банк. Чем он там будет заниматься? Проводить коммерческие сделки, получать кредиты, вкладывать на депозитные счета деньги из разных источников. Тоже неплохая идея», — согласился боец. «Давайте обсудим». Стоять под дверью Люба больше не могла. Глубоко вдохнув, она переступила порог, извиняясь, поставила на стол поднос с фужерами. Молчание, которое возникло сразу, как она вошла в комнату, нарушил боец. Он ухмыльнулся, попросил Любу, будто бы приказал. — Чайку бы нам, хозяюшка, да покрепче. — Сейчас приготовлю, — ответила она и вышла из комнаты. — Да. Люба поняла что ее не заподозрили и что все остальное что они будут обсуждать второстепенно главное для них воров которые сегодня собрались на сходку как и куда вложить общаковые деньги это расширение границ своей воровской деятельности на белоруссию и прибалтику она не стала больше прислушиваться к разговору заварила чай и началась сервировать тарелки мясными продуктами. Настроение поднялось, быстрее заработали руки. Проявилась основная черта ее характера на радостях после успешного завершения хорошо спланированного дела, сделать что-то приятное и для других. В последнее время эти другие, с которыми сводила ее судьба, все чаще и чаще были людьми с темным прошлым и настоящим, стремившимися хапнуть у других, причем любыми средствами. Но свою работу она понимала правильно. Правда, после первого задания, когда ей пришлось обслуживать в ресторане похожую региональную воровскую сходку, она чуть было не бросила работу – Жалко было смотреть на себя со стороны, когда приходилось улыбаться и в прямом смысле унижаться, хотя понимала, что играла роль перед низкими падшими людьми. Хорошо, что с первой минуты работы в ресторане зарекомендовала себя не пустышкой, треплющей языком, а деловой женщиной, которая не резет чужие проблемы, а решает свои». Она, мать-одиночка, решилась на службу в разведке после распада семьи. Захотелось доказать себе в первую очередь, что она способна не только выжить в условиях московской городской жизни, но и наслаждаться ею. Знакомство с шефом разведки новой службы милиции Главного управления по борьбе с организованной преступностью произошло необычно. Как-то после утренника в детском саду один из родителей, мужчина средних лет, с первой сединой в волосах, простившись с сыном, ровесником ее Насти, позже Люба узнала, что он был в разводе, предложил ей выпить кофе. Люба тогда посмотрела на него как на ненормального. Правда, через какое-то мгновение она согласилась, сообразив, что интеллигентного вида мужчина с утра пораньше не станет вести себя как мальчишка. «Что-то ему нужно от нее. Что?» «Поняла, когда за чашкой кофе он, предварительно рассказав всю ее биографию, предложил работу, заработок которой в три раза превышал ее деньги от преподавания в школе. Она не спешила говорить ему «да», не говорила и «нет», спокойно, заинтересованно расспрашивала». «Разведка не требует от вас конкретных действий. Вы всего лишь свидетели событий или явлений, аналитик, который правильно должен повести себя в неординарных ситуациях», — говорил мужчина, начальник отдела аналитической разведки Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Советского Союза, майор милиции Алексей Хромов. Над необычным предложением любовь колышникова думала ровно один день вскоре после оформления необходимых документов она прошла специальные курсы подготовки официантов и была устроена на работу в ресторан для оперативной разработки организованной преступной группы за три прошедших года колышникова работала в различных горячих бандитских точках москвы и подмосковья под разными именами и Е цепки умные глаза засвидетельствовали десятки воров в законе, которые плодились во второй половине восьмидесятых не по дням, а по часам. Вот и сейчас она любовь колышникова, официантка престижного ресторана, в одном из дачных поселков Иркутска, вымы руки с мылом, вытерла их домотканым рушником, очутившимся здесь неизвестно откуда, глянула в окно. Во двор въехал рафик он остановился у самого порога капитан глоткий открыл двери салона галантно протянул руку девушки выходившие из машины также уважительно он помог выйти еще троим молодецм которые воркуя словно голуби с тайкой влетели в дом капитан широко раскрыл перед ними дверь комнаты где заседала шайка воров радостно выкрикнул господа мужчины! «Их величество женщины! Встречайте!» Послышались вскрики, охи, вздохи. Люба наклонилась над сумкой с водкой, что стояла в углу кухни, почувствовала, как кто-то внезапно крепко ее облапал. Она еще ниже пригнулась к полу и с размаху ткнула бутылкой в пах на летчику. Тот скрикнул, согнулся в три погибели, скорчился от боли. Люба осмотрела себя, поправила одежду. «Все!» В кухню вошел глоткий. Глянув на корчащегося в углу зэка, он слегка пнул его ботинком в бок, приговаривая. «Я же предупреждал тебя, Виля!» В коридорах на Житной, где размещался аппарат начальника 6-го управления МВД СССР Александра Журова, стояла необычная тишина. Жухлядев обратил внимание на эту особенность сразу же, как только за ним закрылась дверь. Отчетливо слышались шаги собственных ног по ковровой дорожке до легкий шорох рукавов пальто. Городского шума вовсе не было слышно. Жухлядев смело переступил порог кабинета начальника и с протянутой рукой подошел к шедшему навстречу Журову. «Рад встрече, Сергей Игоревич, — крепко пожимая руку, — сказал тот. Познакомься, обозреватель литературной газеты Юрий Щепоткин». нал внимательно всмотрел с проницательными глазами в лицо жухлядева улыбнулся крепко пожал протянутую руку. присяд Сёжа отдохни с дороги сейчас вот закончим интервью, потом расскажешь, чем живет белеларуссия сказал хозяин кабинета и посмотрел на журналиста. Вы александр иванович не боитесь таких смелых заявлений в прессе продолжал расспрашивать его щепоткин. бояться нам надо всем. Мы на одной дороге, по которой по встречной полосе движутся преступные группировки. Они по ходу делят между собой территории, это наглядно видно по рэкету. Внедряются в государственную экономику, пытаются пройти даже в Советы народных депутатов. Более того, создаются валютные преступные банки, так называемые общаки. А некоторые авторитеты, в основном лидеры группировок, выезжают на запад для установления связей с мафиозными структурами других стран но ведь борьба с мафией уже началась газетные страницы пестрят сообщениями о ее символе рэхите не так ли александр иванович Не совсем так ответил журов глядя на жухлядеева. Журналисты как всегда подмечают не главное а второстепенное не обижайтесь на меня это не вас касается. рассказываю о рэете это лишь один из видов преступного бизнеса который кстати и не весь организован лишь на 30-40 процентов сегодняшний рекетир больше похож на теневого налогового инспектора поскольку государственной инспекции такой как на западе еще нет она находится в зачаточном состоянии поэтому настоящего крупного рэкетира не удалось поймать никому что такое истинный ракет? Это преступная организация, которая навязывает себя в качестве охраны предпринимателям. и те, за гарантию безопасности соглашаются выплачивать ей дань. И никто ни на кого не жалуется. Это и есть идеальный пример сращивания общеуголовной преступности с экономической.